В результате мы видим перед собою ярко очерченный образ Раскольникова. Это слабый, болезненно впечатлительный и задавленный обстоятельствами юноша, под влиянием раздраженной мысли, вообразившей себя титаном, и сам, на каждом шагу инстинктивно чувствующий свою ошибку, но не имеющий силы освободиться из-под ее обаятельного влияния. Заносчивый и блудливый, но ограниченный ум его, на первой попытке выбиться из рутины, на первых шагах к самостоятельному развитию, увяз в кругу узкой, парадоксальной теории и до конца не мог выбиться из нее, до конца не мог сбросить с себя это иго. Взглянем на эту теорию, она недалеко хватает и потому не задержит нас долго. Раскольников делит людей на людей и на нелюдей. Первые у него имеют смысл сами в себе, вторые только по отношению к первым, как материал, необходимый для их производства. Это уже довольно странно, но еще гораздо страннее вывод, который из этого делается. Если бы он вывел, что первые должны жить для себя, а вторые для первых, то это, по меньшей мере, было бы хоть последовательно, но он заключает наоборот. Первые у него живут для последних и признаются людьми, потому только что они имеют способность и назначение быть их благодетелями. Затем, восходя в сферу права, он делит это понятие как провиант между всеми людьми без различия, поголовно и в случаях спорных решает арифметически. Где большее число голов, там право является с плюсом, как нечто действительное и положительное, а где меньше, там с минусом, как мнимое, отрицательное и потому в действительности несуществующее. В сумме весь этот вздор можно определить пятью словами. Это попытка ввести в сферу нравственной истины систему арифметических отношений. Попытка несбыточная, потому что понятие неделимо. Право уединенной личности и право миллионов людей равно, потому что здесь нет двух прав, а есть только одно, и нельзя его отрицать с одной стороны у одного человека, не отрицая тем самым с другой у всех остальных. Об эту-то неделимость понятия испытывается прежде всего парадокс Раскольникова. Сто раз задает он себе все тот же вопрос и сто раз попадает в безвыходный круг противоречивых его разрешений, а одного, простого и совершенно с собою согласного, не усматривает. Ему мерещатся Магометы, Наполеоны, путь этих людей, залитый кровью, и те венцы, которыми их венчали, это с одной стороны, а с другой он, бедный студент раскольников, за которым не признают даже право убить одну ничтожную, гадкую старушонку, несмотря на то, что он клятвенно обещает загладить это мизерное отступление от закона рядом благодеяний. Где тут справедливость? Да, разумеется, ее тут вовсе нет, и мы не можем понять, в чем он тут видит противоречие Справедливости нет ни в том, что делали Магометы с Наполеонами, ни в том, что он сделал. А если их и венчала толпа, то ведь он же за это и презирает толпу. Чего же ему больше? И если б его толпа увенчала за его пакость, то разве это было бы причиной меньше ее презирать? Или он думает, не шутя, что эти «титаны» были увенчаны за те благодеяния, которыми они наделили людей? Но это уже было бы слишком наивно, и хотя мы считаем Раскольникова ограниченным человеком, но все же не до такой степени. Вот связанный отчет о том, каким путем Раскольников пришел к делу. К сожалению, составляя его, мы не могли воспользоваться всею массой материала, уместившегося в шести частях. Имея в виду прежде всего связь и последовательность, мы должны были выбрать то, что по нашему убеждению ближе подходит к истине и по возможности меньше противоречит целому. Исполнив это без оговорки и без упреков, мы повторим еще раз, что взгляд автора на психологическую задачу, ему предстоявшую, в коренных основаниях своих верен. И затем сочтем себя уже в полном праве, также без оговорок, высказать некоторые сомнения, оставшиеся у нас после внимательной и подробной оценки всех данных. Теоретических противоречий мы не берем в расчет. Мало ли что совмещается в голове, чего никак нельзя совместить на деле. Мы видали примеры и не такой путаницы. Поэтому мы легко поймем, что додуматься до подобной пакости Раскольников мог и оправдать ее мог. Но каким образом такой лирик, Гамлет, такой малодушный и слабонервный мечтатель мог найти в себе столько решимости, чтобы исполнить действительно им задуманное, это не так-то ясно. Он понимал хорошо весь ужас, его ожидающий, всю мерзость подобного дела. Его возмущало, тошнило при одной мысли о том, как он возьмет в руки топор и станет бить старуху по голове. Он сам признается сто раз, что знал заранее, до какой степени он не способен на этого рода вещи, и мы верим ему, нам кажется и самим, что он был не способен. У людей с таким пылким воображением и с такую болезненную впечатлительностью энергия страсти обыкновенно бывает слаба. Они тратят ее в таком количестве и так постоянно на дело воображаемое, что ее не хватает на дело действительное. А что Раскольников был именно человек, то на это и в первой части, из которой мы извлекли главнейшие материалы для нашего отчета, мы находим намеки весьма недвусмысленные. Что же сказать об остальных пяти? Такой ужас, такие трансы и такая глубокая, тонкая, поэтическая, местами даже юмористическая оценка всего происходящего с ним, откуда оно взялось у этого человека. Не убийство же со всей его незреченной мерзостью сделало из него такого поэта, а обратно предположить, что такой поэт мог сделать такую мерзость, опять не приходится. Догматы узкой теории. Горячая, отвлеченная голова, фанатизм, сосредоточивающий все страсти в пылающем фокусе одной безотвязной идеи, все это отлично подходит к убийству, и могло бы нам объяснить его очень достаточно. И на все это есть намеки местами, но это не все, и далеко не так очевидно. А очевидное, что нам встречается сплошь и подряд, и в чем сомневаться почти нельзя, это то, что Раскольников был Поэт. Эта черта господствует припомним сон его накануне убийства припомним те фантастические и яркие образы в которых ему рисуется его положение и его разговор в трактире с Заметовым и тот тонкий юмор с которым он сам осмеивает свои ошибки и верный отчет который без зову, неудержимой навязчивостью является у него в минуты страшнейшей опасности отчет о том, что он чувствует и что с ним происходит и наконец его тонкую инстинктивную и безошибочную оценку людей с первого взгляда, с первого слова. Сообразим это все и повторим еще раз. Да, Раскольников был поэт. И поэт меньше всего способный к жестокому делу. Поэт лирический. Затем остается вопрос. Каким образом он мог окунуться в такую грязь, И, несмотря на весь ужас дела, сознаваемый им яснее, чем кем бы то ни было, не только задумать его, не только решиться, но и исполнить действительно, не спятил ли он совсем с ума за несколько времени перед делом и потом уже понемногу пришел в рассудок. Но, во-первых, мы ни одной минуты до дела или во время дела не видим его в бессознательном состоянии. Во-вторых, если бы это действительно было так, то автор, конечно, не оставил бы нас в сомнении. Нет, автор не думал этого, и в этом ручаются нам несколько строк его эпилога, в которых он явно смеется над модной теорией временного умопомешательства.